Новые немцы Смолина гудела, как растревоженный улей. Туда-сюда основали взволнованные немцы, укладывали вещи, суетились, переругивались. Мальчишкам строго-настрого было приказано тете и Аней держаться от них подальше, а лучше вообще не показываться на глаза. Просочилась новость. Получен приказ идти на Москву. Офицер-благодетель, с Витью и дядю Ваню от неминуемой гибели, подтвердил. Идем брать Москву. Смолина затаилась. Никто не хотел верить, что фашисты на нашей земле задержатся, а тут выходило вообще что-то непредвиденное. Они собираются брать Москву. Возможно ли такое? Серьезно похолодало. Деревенские сидели в нетопленных избах. Постояльцы все равно отбирали у них дрова. Голодали. Немцы съели все, что можно. Ходили в обносках злые. А морозы крепчали, сея и так в нестройных рядах захватчиков панику и страх перед завтрашним днем. Ушли. Смолина затихла. В раскуроченных сараях и скотных дворах никто не мычал и никуда кудахтал. Морозец, зависший над русскими стылыми избами, охотно бы подхватил веселый дымок из труб, но трубы виновато глядели в прозрачное небо, будто стыдясь затянувшейся своей праздности. Два дня деревня будто выжидала. Потом засучила рукава жизнеспособные население, в основном женщины и дети, и стала вывозить ненавистную немецкую грязь. А через три дня проснулись смоленцы, От бравого марша. Морозную тишину пронзили звуки духового оркестра. Витя метнулся к окну. «Наши? Ведь где наши, там и отец». Но марш был хоть и бравый, но какой-то несерьезный, что ли, под стать той популярной ресторанной песенке, которую пришлось петь братьям Гладышевым за маленькую немецкую шоколадку. По Смолино, чеканя шаг, слаженным строем шли немцы. Но какие это были немцы, холеные, сытые, знающие себе цену, в мундирах с иголочки, в начищенных сапогах, совсем не похожие на ушедших. «Наверное, у этих вшей нет», — подумал Витя. Колыхались знамена. Гремел над смолено военный марш, победно стелился над пустыми деревенскими амбарами, над избами с промороженными углами, над покосившимися окошками старых домов, из которых тревожно глядели на них истосковавшиеся без отцов ребятишки. С приходом новых немцев над деревней целыми днями гремел духовой оркестр. Витя ничего не мог с собой поделать. Как только начинала звучать музыка, сердце его принималось учащенно биться. Несмотря на строгие тети Анины запреты, он выскакивал на улицу и бочком-бочком старался оказаться ближе к оркестру. Жадно рассматривал оркестрантов, их красивые мундиры, сверкающие на морозе трубы, огромные барабаны. Диковинные штучки. Деревенский мальчик не мог отвести от инструментов глаз. Иногда он забывался и совсем близко подходил к музыкантам. Его гнали, а дядя Ваня грозился выпороть. Скоро по Смолино пронеслась очередная весть. Немецкие подразделения, расквартированные в деревне, репетируют «Парад Победы». Совсем скоро они рассчитывают победным маршем войти в столицу и теперь не жалеют времени на репетиции. Витя заметил, как потемнело лицом Иван Федорович, как опухли от слез глаза Анны Антоновны. А фашисты каждый день по несколько часов кряду дудели в свои трубы, маршировали, били в барабаны. Они пребывали в прекрасном расположении духа. Эти немцы к местному населению не приставали и детей синяками не одаривали. Казалось, они были выше всего этого. Их миссия участвовать в параде победы на Красной площади в Москве обязывала их поведению достойному. Местные ребятишки совершенно перестали их бояться, а Витя, тот с первыми звуками духового оркестра мчался теперь через всю деревню в горку к церкви, перед которой на просторном, вытоптанном сотнями фашистских сапог плацу облюбовали участники парада место для репетиции. Наверное, именно тогда, зимой 1941 года, восьмилетний Витя Гладышев Полюбил духовую музыку. Ничего не мог он с собой поделать. Музыка притягивала его, как магнитом. Он забывал про голод, про холод, Про ненавистный смоленцам фашистский парад победы. С первыми звуками оркестра Сердце его принималось сладостно ныть. Хотелось слушать и слушать эти звуки, Серебром рассыпавшиеся над голодным, Измученным недобрыми вестями — Подмосковным селом».